На основе собственного опыта я верю в то, что любой боец получит право на пропущенный удар вершину психической подготовки, если приложит немного усилий. Наша концепция пассивной защиты срабатывает и в ситуации, когда защищающийся боец эдак раза в полтора меньше и легче нападающего. Пусть ваш вес составляет всего 50 килограммов. Но, во-первых, в том-то и универсальность атакующей стратегической инициативы, что запущенные вперед полцентнера в силу приплюсовывания кинетической энергии становятся на долю секунды полутора центнерами, И если вы обладаете достаточной техникой, то вполне может быть, что еще и ловко попадете. А во-вторых, пассивная защита, не отвлекая от атаки, позволит вам не заметить пары выбитых зубов и доделать такие неприятного слоника. Мы действуем именно так. Кто знает нашего Сашу Павлова, ну того самого, который драться не умеет, но очень любит. Тот поймет, о чем спич. Не было ни одной драки, именно драки, я это подчеркиваю, в которой ему не разворотили бы фейс. Но я ни разу не видел, чтобы он проиграл. Кстати, вес его 68 килограммов. Реально бьющему панчеру защита может и не пригодиться. Но пускай она будет. Ну, вот хотя бы пассивное. Чаще всего она оказывается вынужденным тактическим выкрутасом. Но вот решение уйти в пассив должно быть не вынужденным, а именно осознанным. Подбородок опускаем на грудь и все удары ловим на лоб с широко открытыми от ярости глазами. В итоге каю к тем кулакам. И чем сильнее будет лупить вас супостат, тем этот самый каюк быстрее придет. Я, будучи эксклюзивным дебилом, проверяю эту методу много лет. И мне она очень нравится. Очень. Причем пассивная защита хороша именно в связи с активной. Дорога ложка к обеду, а вилка к ужину. Вот и все. Есть время для пассива, есть и для адекватного активного ответа. Если на вас напала бабушка с ножом в руках, вполне следует сломать этой бабушке ручку и ножик забрать. Опасно входить в положение таких личностей и с пониманием относиться к чужим маразмам. Дети с кусками труп в руках в связи с реальной опасностью превращаются из милых баловников в живые цели, появившиеся в секторе ведения огня. Вы принимаете решение, исходя из обстановки, и действуете в соответствии с поставленной задачей. А вот оказаться в толпе пьяных молокососов это то же самое что в колготках лазать по елкам. Либо мы снимаем колготы, либо не лазаем на елке. В противном случае мы сверкаем рваной задницей на радостным феткам.